Глава 23. Мое тело будто налилось свинцом. Я не могла толком пошевелиться. Зато шторы шевелились. Я думала, что ветерок, но нет. Тень отделилась от окна и скользнула в сторону к стене. Страх сковал меня. Я вновь попыталась призвать свою магию. Тепло растеклось по телу. В каждой клеточке будто появилась энергия. Я смогла двигаться. По крайней мере, своими пальцами на ногах точно. Сама не поняла, как я умудрилась откинуть одеяло и скатиться по кровати на край. Коленями больно ударилась о пол, но думать было некогда. Адреналин гнал меня подняться и бежать. Я кинусь к двери, пока позади вновь раздался рык и писк Васи. А еще что-то треснуло. Эти звуки остановили меня. Я не могла бросить своего питомца один на один со страшной тенью. Призвала магию. Тепло вновь сконцентрировалось в животе, растекаясь по венам. На руках вспыхнул свет. Вся комната озарилась ярким свечением. Вот только не от моей магии. Я медленно повернулась и в очередной раз чуть ли не посидела. Просто я не ожидала совсем, что в моей комнате появится кто-то, и этим кем-то окажется... Маркус Ликут. Я смотрел на него, как на пришельца, слишком уж неожиданно. В комнате стало слишком светло, и этот свет исходил от какого-то кристалла в его руках. Ты что тут делаешь? Я нервно сглотнула, глядя на него. Хотя, судя по его взгляду, я должна была кинуться ему на шею и благодарить за спасение. Ты же сама сказала, что пришел за тобой вечером. Я и пришел. Как ты себя чувствуешь? Из-за его ног выкатился Вася. Он тут же кинулся ко мне, и я подхватила его, когда он оказался рядом со мной. Прижала пушистый комочек, магия схлынула с моих пальцев. Я все еще была взвинченная, будто все чувства и эмоции отключились. А сейчас накатывалась волна за волной. Страх, волнение, испуг, радость. Пока что нормально, только сознание потеряло без настоя. сделала неуверенный шаг в его сторону. Я не думала, что ты придешь. «Ты же все же с Старт договорился!» Маркус хмуро посмотрел на меня. «Ты так спала, что невозможно было тебя разбудить?» Он перевел тему с такой важной темы. «Мне вот, например, обидно стало, что он ей предложил то, что говорил мне никогда не сделал бы». «Это нейтрализатор для сумеречных теней. Решил его опробовать на всякий случай». Продолжил Маркус, показывая небольшой светящийся камушек на его ладони. «Ну и я хотел понаблюдать, придет кто или нет к тебе сюда. Видимо, в мой дом они бы не рискнули проникнуть, не то что в этот». Он осмотрел мою скромную по его меркам комнату, особенно потолок, с которого штукатурка начала сыпаться. «А как ты... как ты тут оказался? Родители тебя опустили?» Тут же начала расспросы. В воздухе скользнул прохладный ветерок, и, судя по открытому окну, он явно вошел не через дверь». Не пустили. Не дала ответить Маркусу. Я и не спрашивал. Пожал он плечами. Мариза, почему ты ушла? В последнем вопросе проскользила сталь. Анжелика не рассказала? Сказала, что ты специально уехала, чтобы не подставляться, что живешь у меня. Я не успела предупредить, сказала я. Свечение кристалла медленно гасло, погружая комнату во тьму. Я так и понял. Я нервно сглотнула. Я принес тебе настой. Он протянул мне небольшой флакон с жидкостью внутри. Наши пальцы соприкоснулись, когда я взяла его из рук. По телу пробежался жар. Выпила его, поморщилась. Ну и гадость. Мне кажется, что за тобой все равно нужно присмотреть. Сказал Маркус. А зачем? В чем смысл? Тут же спросила я, прижимая к себе руки. Кто в здравом уме будет за мной следить? Мне кажется, что ты все равно остаешься неудобным свидетелем. Пусть даже королевская семья и нашла того, кто это сделал. «Да я ж ничего такого не увидела!» Тут же вставила я. «Но они тебя заметили», — спокойно произнес Маркус. «И могли прийти». «А кто это сделал?» «Королевская тайна», — продолжил Маркус. «Даже мне неизвестно. Но ради собственного спокойствия будет лучше, чтобы у тебя был этот нейтрализатор». Он не сводил с меня взгляды, и казалось, что даже сделал шаг назад. «А, ну да. Лучше ж не подходить ко мне». Камень Маркус положил на стол. Я представила, сколько могла стоить такая вещичка, но ведь это означало, что все. Сердце заколотилось в груди. «Мы больше не увидимся с Маркусом. Нам нельзя быть вместе». «То есть за мной все равно может прийти тень?» – спросила я. И тут послышались шаги. Маркус нахмурился. Кристалл погас окончательно, и вокруг нас сгустилась темнота. Дверь в мою комнату открылась. Свет от свечи ворвался в комнату и озарил пространство. «Мариза, ты очнулась!» Послышался голос матери Маризы. Я обернулась. Маркуса за мной уже не было. «Ты что, пыталась выйти через окно?» Тут же продолжила она. «Нет», — протянула я. «Маркус же не мог успеть выскочить в окно. Или мог?» Или он стал невидимкой? Нет, видимо, реально успел выскочить в окно. «Почему вы меня не привели в чувство, когда я потеряла сознание?» Спросила я. «Мариза, мы не могли! Тем более я же тебе сказала! Больше к лику то старшему ты не вернешься!» Перешла на виск мать Маризы. Я похлопала ресницами, глядя на нее. «А что, если здесь сумеречная тень была?» Продолжила я. Госпожа Стеньяк схватилась за сердце. «Завтра мы извинимся перед господином Ликутом-старшим, и это не обсуждается, тем более на твоей комнате стояла защита от сумеречной тени». «Какая защита?» – протянула я. «Вот же!» – мать Маризы коснулась стены. Яркое свечение вспыхнуло в комнате, как от электрической лампы, совсем как от камня, который Маркус положил на стол. «Вот ты все!» – тут же сказала она. Яркий свет погас. «Будь тут сумеречная тень, то свет убил бы ее!» Ответила она и продолжила. «Если что будет не так, то мы тебя защитим. К тому же не пристало тебе жить у старшего Ликута». Мать Маризы прошла к окну и закрыла его. «Из-за того, что он не возьмет меня в жены?» «Из-за уменьшения резерва, из-за того, что у него нет серьезных планов. Слухи уже пошли, что ему не нужны невесты. А тебе надо будет стать женой дракона в этом году. И ты не можешь ждать». Было в ее словах резон. Вот только меня залечили, и теперь мне нельзя приближаться к Маркусу-старшему, но мне нужно вылечиться, иначе я так и буду валяться тюленем в кровати. «Мне тебя усыпить?» – спросила она. «Не надо». «Ладно». Смиренно согласилась я, думаю, что делать дальше. И если что, всегда смогу сбежать. Тут уже плевать, а отправляться на принудительный сон мне не хотелось. «Когда было мое первое энергическое использование силы?» – спросила ее. Глаза матери Маризы расширились. «Я ведь даже не помню этого», — сказала я. Я понимала, что Мариза могла это помнить, но почему-то хотела спросить, просто ткнула пальцем в небо. «Как я впервые воспользовалась силой энергика?» — спросила я. Вопрос вроде простой, многие энергики инициировались, и не было в этом ничего такого особенного. Вот только в глазах госпожи Стеньяк отразился истинный страх. Она сжала губы в тоненькую линию. «Мариза, как и все энергики, ты начала пользоваться силой вовремя». «Если честно, то я забыла, как это было. Тяжело вздохнула я. Просто из головы вылетела. Можете мне напомнить, пожалуйста, это очень важно». «Я не хотела говорить ей, что меня вылечили в доме Маркуса, но ведь она не могла не знать, что у ее дочери была рана в резерве. Раз уж она увидела истощение резерва, то и такое могла видеть, и просто делать вид, что у ее дочери прореха в резерве – слишком ужасно». «Для чего, Мариза? Ты просто начала пользоваться своей энергетической силой, и все. К тому же дракон Дивангиналеку-то тебе подходит». Она вскинула руки кверху. Я метнула взгляд за окно. Увидела ветви огромного дерева, качающегося почти у забора. Его из моей комнаты было хорошо видно. Оно, собственно, всегда там и стояло. Но почему-то вспомнился сон Маркуса Ликута, о котором он рассказывал мне. И тут росли цветы, насколько я помнила. Я помотала головой. Сейчас это не имело значения. Мне кажется, что в этом и кроется моя проблема сила энергика это как старая травма главное понять как это случилось. к тому же я видела, как у госпожи Стеньяк участилось дыхание, но она сделала вдох и выдох, успокаиваясь Мариза прекрати! тебе было шестнадцать лет ты не помнишь потому что не было ничего такого просто из-за твоего маленького резерва все и произошло быстро. Мать маризы во время последней фразы отвела глаза в сторону. «Ты даже не заметил, ничего такого в этом не было. Просто этап взросления». При этом ее глаза бегали с стороны в сторону. Она, конечно, эмоциональная персона, но пальцы у нее никогда не подрагивали, а тут прямо в тремор пустились. Она лгала, но выяснить правду я у нее не могу. Не хотела она почему-то говорить об этом. «Понятия не имею, почему тебе пришло в это в голову. С сильными драконами тебе нельзя рядом находиться, а тем более пользоваться их силой», продолжила она но и с такими, как Ликут, тоже. «С чего ты это взяла?» взвизгнула она. Я выдохнула. «Пора доставать козырь, у меня больше шансов нет и представиться. Потому что он замешан в денежных махинациях», сказала я, «и мы ему нужны только из-за того, что у отца есть связи в порту». «Это наша плата за то, что тебя вообще кто-то возьмет. Ну какие махинации, Мариза?» возмутилась мать. «Где ты это наслушалась?» «Помнишь, как отец спустил деньги недавно в кабаке?» сказала я. Кривая нога название. Госпожу Стиньяк аж перекосила от такого названия еще бы. Далеко не фешенебельное место. И такие аристократы, как Стиньяки, если и могут бывать в подобных местах, то только проходя мимо, прижимая платочки к носу. Так вот, нашего отца напоили. Продолжила я выдумывать. А затем он сделал ставку и проиграл заработанные деньги. Нам семью надо спасать не моим браком, а отца от алкоголизма. А что насчет Ликута, Он содержит один из борделей в нашем городе. Это я подслушал еще на балу, когда проходила мимо одних драконов. Они даже пошутили, мол, Дивангину плясать только в горизонтальной плоскости нравится. Ну и что? Он взрослый мужчина, может себе позволить. У мужчин свои потребности, и когда ты станешь его женой, тоже будешь их исполнять. Все, Мариза, не хочу я эти глупости слушать. Тем более, если б там были денежные махинации, то господин Ликут давно бы отправился в тюрьму. Его величество таких не любит. Но... «Хватит! Ложись спать! Или мне тебя усыпить?» Я поняла, что с ней бесполезно говорить о чем бы то ни было. Ощущение, что она не любила свою дочь, и та была всего лишь средством и орудием к достижению каких-то целей. Это было ужасно. «Не надо», — покачала я головой. «А ведь я могу и сказать будущему мужу не помогать моей семье, тратить деньги только на себя, ведь он так может сделать». На лице матери Мариза отразилось истинное удивление и страх. Она хватала воздух губами, будто не могла вообразить то, что я сказала сейчас. «Да, да, да как ты можешь? Я тебе все рассказала, а ты вот так?» Я поняла, что добиться от нее ничего невозможно, а потому просто покачала головой. Выбивать же правду я из нее не могла, хотя она явно скрывала что-то такое, чего я не знала. «Спокойной ночи!» Демонстративно отправилась к кровати. «Спокойной ночи, Мариза!» Мать вышла из комнаты. «И э, я тебе советую подготовиться к прохождению лабиринта с господином Дивангином!» Дверь закрылась за ней. Только шаги матери затихли, я тут же подорвалась с кровати к окну. Может, Маркус еще не успел далеко уйти? Ну или сама сбегу. Ох, надо бы хоть платье надеть. Хватит с меня тайн семьи стеньяков. Мало того, что их дочка тут желание загадала, так еще и родители интриганы, молчуны. «Ты куда в ночной рубашке?» Послышалось позади меня.